на извозящие пролетки и кареты богачей, на лица и одежду прохожих. Ей все казалось необыкновенно красивым каким-то милым и уютным, ведь улица, по которой мы шли, была почти в два раза уже современной нам. Ни одного здания в стиле сталинского ампира. Не видно даже знаменитого первого московского небоскреба, десятиэтажки инженера Нирнзея. Этот дом будет построен только через несколько лет.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 Бросились на утёк, но через пару метров получили по пуле в затылок. Уже не слишком торопясь, я подобрал гильзы, перешёл в свою машину и закрыл окно. Бледная Мария сидела на заднем сиденье и убила крупная дрожь. Я достал из бардачка фляжку с коньяком и заставил журналистку сделать большой глоток. Антишоковая подействовала быстро. Качалова перестала дрожать, щеки порозовели. — А вы опасный человек сказала Маша, отбирая у меня фляжку и делала в глоток. И даже безжалостный. Вы ведь вполне могли отпустить тех двоих. они бы потом зарезали еще несколько невинных людей, сказал я. Отдайте коньяк, вам еще домой ехать. Да, конечно, извините, я как-то забыла о существовании ГАИ. Мария казалась уже вполне пришедшей в себя. Ваше хладнокровие спасло мне жизнь. Простите мне мою слабость, просто я никогда не видела, как убивают.